Рыбак и Цезарь. Капри. Или, как говорили в древности, капреи. Очаровательный уголок земли. Так считают все, кто побывал на этом острове. Что касается меня, то я не был на капри. Я знаю его лишь по книгам и фотографиям. В моей небольшой коллекции имеется открытка цвета разведенной синьки. Большую ее часть занимает гора с кучей каких-то огромных отесанных камней. Камни нависают над обрывом, и может показаться, что это остатки моста, взорванного или просто обрушившегося под тяжестью времени. Я часто смотрю на открытку и мысленно переношусь в те дни, когда на острове жил император Тиберий. Я вспоминаю все, что я когда-то о нем читал. Передо мною проходят люди в одеждах, которые теперь можно увидеть разве лишь на актерах. Я слышу речь, ставшую давно уже мертвой. На меня смотрят сотни глаз, одни с надеждой и укором, другие сделанным равнодушием и неприкрытой ненавистью. Не удивляйтесь, я историк. А историк... Должен быть и судьей. Только он судит тех, кого уже нет в живых. Подобно Миносу, герою греческих легенд, он окружен тенями, призраками прошлого. Вот гробокопатель, воскликните вы, нашел себе занятие судить мертвых. И что им от твоего суда? Выслушайте меня до конца. Да, я сужу у мертвых. Но суд этот нужен живым. Итак, остров Капреи. Очаровательнейший уголок земли. Нигде нет такого моря, соперничающего своей синевой с небом. Нигде нет таких сказочно красивых гротов. В них можно попасть на лодке, освещая себе дорогу факелом. Со скал Капреи открывается вид на берег, выгнувшийся подковой. Это счастливая компания. Люди называли этот край счастливым за обилие плодов его земли. Говорили, что сами боги сражались за обладание компанией. Показывали даже место, где произошла битва богов. Сколько романтических легенд было связано с горами Компании, с ее голубыми озерами, с глубокими и мрачными пещерами. Наверное, император, покинувший Рим и поселившийся на Капреях, очень любил природу. Или, может быть, ему хотелось пожить в тех местах, которые писали два волшебника — Камер и Вергилий? Может быть, он желал быть ближе к той долине, где герои сходят в царство безмолвных теней? Нет. Ни красота природы, Не соперничащие с нею силы человеческого воображения заставили Тиберия поселиться на Капреи. Его погнал сюда страх перед людьми. Еще в те годы, когда Тиберий не был императором и жил на Эсквелине, в садах мецената, к нему в постель заползла змея. Тиберию не надо было обращаться к понтифику, чтобы объяснить это посланное свыше знамение. Подобно многим он верил, что образ змеи принимает божественный покровитель гений, который сопровождает каждого человека. Появление обычно незримого гения предвещает какие-то неожиданные перемены. Тибери приказал рабам не убивать змею и не выпускать ее, а осторожно перенести в просторную металлическую клетку. Тибери был честолюбив хотя тщательно это скрывал. Тиберий был пасынком императора Августа, но никому не могло прийти в голову, что он когда-нибудь станет его преемником. Август имел двух внуков, Гая и Луция, которые должны были унаследовать его власть. Был у нее и другой пасынок, брат Тиберия Друз, и еще один внук, Марк Агриппа. Август любил Кая, Луция и Друза. Равнодушно относился к Марку Агриппе. А Тиберия он не терпел. Все вызывало в нем отвращение. Прощеватое лицо, заросшие волосами затылок, привычка кривить голову, в особенности же манера разговаривать. Тиберий был от рождения шепеляв. И чтобы отчетливо произносить слова, он разговаривая очень энергично двигал челюстями, словно пережевывал жесткий кусок мяса. Раньше всех умер трус, брат Тиберия. Август сильно горевал. Но его утешало, что у него осталось три внука. Вскоре после того, как в постель к Тиберию заползла змея, в один год умерли Гай и Луций. Трудно передать горе Августа. Гай и Луций были молодыми и очень способными людьми. Вот тогда Август усыновил престарелого Тиберия вместе с последним оставшимся в живых внуком Марком Агриппой. Время считали, что усыновляя Тиберия, Август просто хотел оказать ему подчёт как старейшему члену императорской фамилии. Но все ошиблись. Незадолго до смерти Август выслал из Рима Марка Агриппу. У императорского трона остался один Тиберий.